а мог и очень даже не просто так. К примеру, однажды раз Петрович спросил, а хотелось бы вам, тюльпанов, быть ловким и сильным, чтобы любого громилу играющего играючи на обе лопатки класть? — Аниси возьми, да и брякни, не подумавши. — Конечно, хотелось бы. С тех пор уже второй год состоит в учениках у шеф коммердинера массы и терпит от зловредного японца несказанное притеснения бегает вода ис подним по снегу разбивает руки заносистые доски и по полу стоит вверх ногами словно австралийский антипод каких змей осторожно поинтересовался Анисий. — которые ползают или бумажных что по небу летают которые ползают бумажных, чтоб боятся. Губернский секретарь подумал еще немножко и по в вопросе начальства не усмотрел. — Конечно, кобру или, скажем, ехидну всякие напугаются, но откуда им на Малой Никитской взяться, ехидном-то? — Нисколько не боюсь. Ираст Петрович удовлетворенно кивнул. — Вот отлично. Значит, завтра пойти в Пахринский уезд? Там у них объявилась какая-то невиданная анаконда. Отец благочинный пишет про козни с Атаны и жалуется на безбожие земского начальства. А председатель земской управы жалуется, что церковь разжигает страсти и птакает суеверию. Отправляйтесь туда и во всем разберитесь. Посвящать в подробности не стану, чтобы не пересказывать чужих слов. Это только замутняет чистоту восприятия.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 Чёрствый человек. Весь божий день они сетрясся в бричке По нехорошей дороге. Сначала губернской, кое-как мощёной, Потом уездной, грунтовой, А последние одиннадцать версты Вовсе проселочной, в сплошных лужах и вывынах. Выехал в пятом часу, считай, ещё затемно, А до Похринска добрался только к вечеру, Ещё ничего не зная, о существе дела, Тюльпанов решил, что в конфликте между двумя пахринскими партиями примет сторону прогресса и послал в земскую праву телеграфное предведомление о своем приезде. Поэтому, хоть присутствие уже закончилось, московского гостя дожидался сам председатель. — Добро пожаловать, господин Тюльпанов, — сказал земец, отряхивая с плеч столичного гостя сизую дорожную пыль.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 Необходимо разоблачить это зловредное суеверие, которое ввергло население целой волости в пучину дикого средневековья. Подняли голову самые темные, реакционные элементы. Папы и рады-радешеньки, теперь что не день крестные ходы и молебсти, да и всяких колдунов с ворожьями, объявилось несметное множество, только и разговоров, что о болотной скорпеи. О чем, о чем?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 У такого необыкновенного человека верный помощник особенный. От явной вопросительности последнего утверждения Тюльпанов немедленно насупился. Эш, чего захотел? Чтобы сам Фандорин к нему примчался. Будет шеф из-за всякой ерунды по заколостим разъезжать. Много чести. Чтобы не выдавать своей унизительной неосведомленности, Тюльпанов решил держаться с туземным начальником солидно. Вопросов не задавал, суждений, кроме как по поводу погоды, сухой, но отрадно не жаркой, не высказывал, и вообще до поры до времени обходился больше между мечтями. Сразу же прямо от управы пересели на облезлые председатели дрожки и покатили из Пахринска полем, потом лесом и снова полем, а уж после одним только лесом. — Я вас... Анисий петеримович высажу подле татарской гати оттуда до вас как в рукой подать объяснял по дороге блинов уж не обессудьте. к варваре Ильинишне путь заказан я там нынче персона но грата для наследницы сей новоявленной ладифундии ваш покорный слуга в живой укор и досадное напоминание о былом прекрасно души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 милейший Анисий Петеримович. Председатель управа обернулся и в упоении так схватил молодого человека за руку, что тюльпанов скривился. Хватка у энтузиаста энтузиастовала нешучная. «Нынче мы никому не нужны с нашими невеликими промыслами и хвойно-лиственным лесоборьем, а вот когда до Баскаковки...» Может быть, из Москвы доехать на мягком сиденье, да со всевозможным комфортом, здесь все заселят дачники. О, благословенный праздный подвид Homo sapiens, они несут с собой деньги, хорошие дороги, трудоустройство для местных жителей. В раз исчезнут пьянство и попрошайничество, появятся больницы и молочные хозяйства, через два-три года наш уезд будет не узнать поэтому вы назвали Баскаковку новоявленной Лантифудией, — небрежно повторила Анисий звучное слово, надеясь, что запомнила его правильно. Оказалось, не вполне. Блинов поправил. Латифундией. Раньше и что, Баскаковка? Две тысячи десятин, истощенной, выродившейся земли, зажатой меж гниловским болотом и мокшинскими пустошами? — Папахин! — Это воротилы из местных. За все поместье тридцать тысяч хозяйки предлагал. И то еще в рассрочку. А теперь же две тысячи дачных участков. И каждый можно продать перекупщикам и застройщикам самые меньшие по тысяче рублей. Два миллиона, — быстро сосчитал Тюльпанов и присвистнул. По самому, учтите, скромному счету, от этих миллионов у Варвары Ильиничны затмение произошло. — Это кто хозяйка? — уточнил губернский секретарь. — Теперь, выходит, что хозяйка. Хотя еще месяц назад она была приемная дочь владелицы Софьи Константинны, а, по сути дела, приживалка. Софья Константинна покойница, жила скудно. Все свои малые средства высылала единственному сыну Сергею Гаврииловичу в Кушку. Он там служил в горных егерях. Я тогда в доме у них частенько бывал, верите ли? чаю, раз сухарики с вареньцем брусничным подадут, и боль ничего. При слове «покойница» Тюльпанов несколько спрял духом, будто ворон, усмотревший в чистом поле под ракитой желанную добычу. Опять же, внезапное богатство. Штука в криминальном смысле очень даже многообещающая, И как шеф, перспективная. — Что же со старушкой-то стряслось? —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 — Никакая она была не старушка, — заметил Земис. Полагаю, лет сорока пяти и крепчайшего здоровья. А сын ее, Сергей Гавриилович, и вовсе был богатырь, касая сажень в плечах, настоящий древней баскаковской породы. Поэтому хоть Софья Константиновна и вписала приемную дочь в завещание, но больше изумильности и непривычки к болезни не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 Мол, ежели сын помрет, не произведя потомство, пускай перейдет все приемной дочери Варваре. Уж больно усердно-то ухаживала, примочки ставила, травки заваривала. Ну и захотела Софьи Константиновне приятное сделать. Вот и вышел фокус. Антон Максимилианович тряхнул вождями, чтобы лошадь взяла порезвей. Уж почти совсем стемнело.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 Это местные утки. Редчайшая порода. Тут много уникальных птиц. Крестьяне и браконьеры всех почти истребили. А теперь нет худа без добра. Никто на болото нас не сует. Вот крякушки расплодились. Уж скоро. Скоро, может быть, побродить с ружьишком. У меня по ту сторону топит дом. Так развалины родового гнезда. Все в общественных трудах недохозяйству. Да и какое хозяйство? Антон Максимильянович махнул рукой. Бросил бы вовсе, если б не природа, да не охота. Не увлекайтесь. Охотой поморщился Тельпанов, недовольный довиации от важной темы. Нет, а я грешен. Вы помянули про прискорбные отрадные события. Вернула Неси недисциплинированного рассказчика к делу. Да, да, да. Сначала пришло горестное известие из Памира. Подпоручик Баскаков пал в стычке с афганцами. У Софьи Константинны от потрясения случился сердечный приступ, а тремя днями позднее с ней произошло то самое, но ну, из чего вы сюда приехали. Блинов понизил голос, хотя вокруг не было ни души. А Тюльпанов снова обиделся на шефа. Но «Ну, разве можно так некрасиво поступать с преданным помощником? Ну вот, едва Баскакову схоронили, едва Варвара Ильинична вступила в права своего нежданного наследства, как разнесла свесть про железную дорогу. И что, наследница, припопытствовал Аниси, верно, ошалела от всех этих происшествий. Не был ни гроша, да вдруг миллионы. Сначала-то она скорее испугалась, бросилась ко мне за утешением и поддержкой. Я у ней тогда в первых конфидентах ходил. Надо вам сказать, что Варвара Ильинична прежде держала самоотверженного образа мысли, хотела послужить народу и обществу, выучиться на учительницу или акушерку. Сколько раз мы с ней мечтали о том, как зацветет наш скромный край, если только свершить какое-нибудь чудо.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 Но, впрочем, вполне еще в саку общественных служителей, скромная миловидная барышня, до да тихие вечера, до да старинной усадьбы, тут, пожалуй, и без романтического влечения обошлось. И что же, разбогатев, Варвара Ильинична жертвовать на благоустройство езда, передумала? И сразу еще горше вздохнул Блинов. Сначала уверяла, что ничуть не переменилась, даже завещание написала. Случаи кончины передаю все принадлежащее мне состояние на пользу пахринского общества. Ну, это пустая жестикуляция, усмехнулся губернский секретарь. От молодой ты девиц. Председатель коротко оглянулся на московского гостя. — Эй, нет, милейший они Септеримч. Вовсе не пустая. Ведь Варвара Ильинична в чехотке. Она всегда пребывала в убеждении, что окончит свои дни молодой. Отсюда и жертвенность, отсюда и бескорыстие. Но тут, ясное дело, налетели стервятники. Папахин, Егор Иванович мне тридцать тысяч, много больше заимений предложил, а татарин застройщик. Махмедшин, который хочет в баскаковских рощах кумыса лечебницу устроить еще вдвое против Папахин. Ну и закружили, ворвали линишный голову, мол, а чехотки нынче в Швейцарии вылечивают, да в Парижке, да про Ментону. Так явно он град и угодил.